Глава двадцать Огни небольшого города старались изо всех сил, но не уберегли крыльцо Джекичана от комментариев Чеп, что когда он заходил светло было, а уже ночь. Ерик завел машину и заинтриговал Андрушу. «Ты не осеньно спешишь?» «Да не особо». Андруша рассчитывал, что тот достанет из бардачка билеты на Бора-Бора, безлимитную карту и с криком «Выбирай!» вручить новогодний Максим. Но опять не сложилось. Через 10 минут машина остановилась у ветеринарии. Лечебница находилась по пути домой, чем и привлекла Ярослава, хозяина Джек Рассела Барни. Его собачье дело касалось прививок и документов для перевоза питомцев в Москву. Чем искать список в интернете, лучше самому зайти и все разведать. Рассудил тот и зашел. Посетителей в коридоре не было. Сегодня звери болели утром. Лишь за приоткрытой дверью в приемную одна пожилая кошатница склонилась над столом. Она спорила с начинающим ветеринаром, уже имевшим дипломированное выражение лица. «Женщина, я вам повторяю, у вашего кота рак желудка», – размеренно объяснял врач. «Ему жить осталась неделя, поэтому он от боли и орет. Не выдумывай, доктор, он кошку хочет, вот и надрывается». Кастрирую его, и все!» – тыкала в инструменты гуманистка. «Хорошо», – сдался лекарь, – «если вы так настаиваете, чтобы ваше животное умерло без яиц». Специалист записал пациента на операцию и пригласил следующего. Ярослав вошел сукоризный. Из мужской солидарности с котом он весь диалог отчаянно, но бесплодно поддерживал врача. Поддерживал, сидя в тесном одиночестве, так как журналист предпочел остаться в машине. Он бы охотно сопроводил друга, но на подъезде к лечебнице в телефоне возникла неотложная альтернатива. Третий день обитательница самой укромной и важной комнаты Андрушиного сердца не видела зимы. Не звонила, не писала и появлялась в сети за минуту до исчезновения. Значит, там и правда не продают алкоголь. С оптимизмом объяснял себе затишье периодический зритель «Орла и решки». Ждать вестей с Аравийского полуострова журналисту не приходилось и сегодня, по дороге к ветеринарии. Особенно в свете неудачи с билетами на бор как вдруг дежурная инспекция ленты новостей увенчалась успехом. Алена выложила драгоценную груду свежих фотографий с Эмиратского пляжа под названием «Оуе-Оаэ». Оказавшись в машине наедине с новым гаджетом, парень принялся дотошно изучать каждое из 12 изображений. Он был так увлечен, что даже не пытался сбавить громкость магнитолы, набитой хриплым речитативом, которую перед уходом включил Ярик. Если бы сейчас Андруша проснулся в гробу и нащупал рядом почти севший телефон, то всю зарядку он бы наверняка истратил на просмотр альбома Алены. Изучая фото, он поочередно приближал части тела загорающей отрады и вглядывался в лицо ее мамы на основе физиогномики, складывая о ней представление как о тещи. Андруша и подумать не мог, что ему когда-нибудь придется ревновать девушку к обезьяне. Но ну, одухотворенная улыбка Алены, кормящей хвостатую попрошайку, была неумолима. Рядом с мартышкой она выглядела счастливее, чем с ним. Это раньше наивный парень полагал, что если человек влюблен, то ему должно быть хорошо, когда хорошо и объекту любви. Он понял, как сильно ошибался, когда на заре студенчества прикипел к новой соседке, оказавшейся замужем за новым соседом. По ночам тонкие стены панельки частенько позволяли Андруше оценить, насколько девушке бывало хорошо. Очень хорошо. Однако в эти минуты счастья и радость за тайную возлюбленную почему-то его обходили. Однажды в одной из таких ночей студент, надев наушники, откровенно поговорил с собой и принял очевидное. Вдохновляло его только то, чужое хорошо, коему он был причастен. Восторг после его подарка, смех после его шутки, умиротворения после его помощи. То есть, по сути, радовался Андруша не за хорошее настроение любимой, а за себя, за то, что способен его вызвать. Если же девушку удавалось осчастливить другому, никакого повода для эмпатии с ней не было. Впрочем, быть патриотом лично произведенного добра не такое уж и преступление, решил Андруша. Тем более, его добро самое качественное. Пересматривая снимки, журналист мысленно плевал глаза, попавших в объектив туристов. Еще бы, ведь они совершенно незаслуженно получали удовольствие лицезреть Алену, да еще и в трусах, чего ему судьба никогда не позволяла, при том, что он ради встречи порой симулял работу и симулировал здоровье при гриппе. А эти, видишь ли, только из отеля вышли, и вот она ляжками светит, улыбчивая. К третьему заходу просмотра собственническое скотство Андруши улеглось. Он разрешил отдыхающим смотреть на его Ален, но обезьяну не простил. Че балдеешь сидишь?» Окрыленный звуками из колонок открыл дверь Ярик. «Скажи, тема!» Андруша впервые в жизни 20 минут подряд слушал блатной рэп, заметил это и тут же попросил переключить на радио. К магниту, где попросил высадиться журналист, молодые люди подъезжали в тишине друг от друга. Ярик не стал портить впечатление от рассказанной Сади про несчастного кота менее эпичной информацией. Андруша слушался в поэзию романса по радио. Там явно трезвый махровый шансанье, серьезным баритоном елей напел Если люди тебе вдруг соврот, ты не веря тем грешным словам. Требовательный слушатель рисовал на стекле решетку и силился представить себе здорового человека, который считает совет не верить бранью ценным.